Интерьер Филипповской кофейни даже более ценен, чем само питейное заведение, а история создания его такова. Скульптор Сергей Тимофеевич Канёнков в очередной раз приехал в Москву в августе 1905 года. И тут же получил выгодное предложение известной московской фирмы Гладкова и Козлова выполнить декоративно-оформительские работы по созданию скульптурных изваяний, лепнины и живописных украшений в новой кофейне Филиппова. Конёнков предложил своему другу Петру Петровичу Кончеловскому принять участие в выполнении живописных работ, а сам сразу принялся за разработку эскизов декоративного убранства кафе. Он отградил себе угол в будущем помещении кафе и решил лепить на месте. Но работал конёнков не один. Ему помогали форматоры из Московского союза лепщиков, которые делали формы из слепленных конёнковым глиняных фигур. Вначале нужно было изготовить эскиз, для которого позировали училищные натурщики. Эскизы на темы в акханале Празднество древнегреческих вакхов и вакханок показали самому Филиппову и нанятому им архитектору Эйхенвальду. Им понравилось. И Каненков стал работать над скульптурами вакханка, вакх, а также наиболее выразительный пиршество вакхов. Однажды, чтобы позировать Каненкову в образе соблазнительной вакханки, к нему на Тверскую поселили, пришла красивая молодая натурщица. «Я из училища живописи ваяния из отчества. Меня зовут Таня. Таня Коняева». Погруженный в себя скульптор не сразу понял, что девушка, неслышно вошедшая в помещение, где среди бочек зеленоватой глины и пыльных ящиков с гашенной известью он колдовал над лукавым солнцеликим вакхом, обращается именно к нему. Оторвался от станка хмурый, раздосадованный. Мгновение назад он был наедине с озарным, радудалым богом вина и веселья. Вображение унесло его в оливковые рощи Пелопоннеса. Ему представлялось шумное пиршество, пьяные глаза вакха, словно светлые, прозрачные виноградины, вокруг бога веселья, сатиры и сатирессы, козланогий пан Встроенные нимфы, крепкие загорелые фавны, опьянённые вином и веселим в акханке, фавнёнок в венке из винограда. Секунды длилось замешательство. Простите великодушно, я тут замечтался и не слышал, как вы вошли. Скульптор, будто не взначай, взглянул на девушку, неторопливо протёр влажным вафельным полотенцем длинные сильные пальцы, узкие, словно две ладьи, ладони. Легкими пальцами и ладонью от толба к подбородку он провел по лицу, секунду-другую подержал в кулаке короткую густую бороду и улыбнулся. Затем он протянул руку девушке, дружески представился. «Сергей Каненков!» Таня в ответ сказала. «Хотя вы и творите здесь богов!» Она оценивающий рассматривала в этот момент Вагха, которого застигнутый в расплох скульптор не успел закрыть. Но ну, сами вы мне кажется, человек земной, к счастью, на божество несколько не похожий. Довольные друг другом, они рассмеялись. Конёнку впрямь не сводило с неё смеющихся, всё примечающий глаз. По-русски курносая, милые ямочки на нежных девичих щёках Было открыто от радостного удивления рот, высокий чистый лоб. Гладко зачёсанные волосы подчёркивают скульптурность девичьей головки. А я признаюсь, вдруг посерьёзнев, сказал скульптор: "В вас вижу богиню. Именно такой представляется мне богиня, выросшая на нашей русской земле". Между тридцатилетним, много пережившим скульптором его моделью юной натурщицы из скульптурных классов Московского училища живописи, ваяния и зодчества. В эти несколько минут установились тёплые, романтические отношения, в которых роль ведущего взяла на себя Татьяна. Она была талантливой натурщицей. На перстнице Ваха, в акханках её появлением начала чудадейственно оживать, так писал биограф Конёнкова Бычков. А в это время в Москве назревали революционные события. И однажды натурщица Таня доверительно поведала Канёнкову: "Не сегодня, завтра может начаться". Впоследствии выяснилось, что она, оказывается, была не только натурщицей, а связной Московского совета рабочих депутатов и Пресненско-Хомовнического районного комитета РСДРП. И что прибыла Коняева Канёнкову Главным образом для того, чтобы разведать революционную обстановку внутри трудового коллектива булочников, и говоря современным языком, мобилизовать протестный электорат на борьбу с антинародным режимом. А причины для недовольства тех, кто работал на Филиппова, были. Дело в том, что он не слишком в балую своих пекарей повышением зарплаты, регулярно заказывал к себе цыганский хор из ресторана Стрельня. устраивал с ними песни и пляски и прочие нехорошие излишества, а потом платил им за это до пяти тысяч рублей за раз. Это и возмущало пролетариев, видимо, завидовавших своему хозяину. А то, что Филиппов еще и водил своих рабочих бесплатно в баню, кормил и лечил, этого им было мало. В результате в сентябре 1905 года пекари взбунтовались. В этот день Конёнков, как всегда, находился на рабочем месте. Он стал свидетелем того, как пекари пришли к хозяину и потребовали повышения зарплаты и улучшения условий труда. Филиппов же не захотел вступать с ними в переговоры и вызвал на помощь войска. Но и кондитера не оплошали. Они стали с четвёртого этажа дома на Тверской бросать камни и кирпичи на прибывший на подмогу Филиппову отряд казаков. Это и мне помогло. На противоположной стороне Тверской в это время уже стояла ширенго солдат с винтовками, направленными на булочную. Послышалась громкая команда: "Пли!" Солдаты начали стрелять по окнам дома, и в том числе по мастерской, где Канёнков ваял своих вакхов и вакханок. Скульптор был вынужден немедленно покинуть здание. И сделал он это во время Жандармы подавили стачку и около 200 пекарей арестовали. Но слава богу, никого не убили, а только ранили. Конёнков же сразу после срочной эвакуации из кофейни пересёк Тверскую улицу и направился в Леонтьевский переулок. И тут ему неожиданно встретился другой выдающийся художник Василий Иванович Суриков. собственно, ничего удивительного в этом не было, так как Суриков жил в одном из домов по Леонтьевскому переулку и часто встречался с Канёнковым. Суриков ведь был ещё и тестем Кончеловского, друга и коллеги Канёнкова. Удивительно было другое в какой обстановке они встретились. Когда Канёнков бежал мимо его квартиры, Суриков спросил: "Революция началась?" "Да, революция!" радостно ответил Канёнков. Побежал Сергей Тимофеевич прямиком в свою мастерскую, служившую ему заодно и квартирой, находившуюся на Арбате. Появился он там не один, а вместе со своей будущей женой, Коняевой, и рабочим-форматором Корольковым. Конёнков решил для начала создать боевую дружину для вооружённой борьбы с эксплуататорами. В эту дружину вошли помимо него сыновья известного скульптора Волнухина Владимир и Дмитрий. Паровозный машинист Добролюбов, телеграфист Овсянников, студент Ермалаев, поэт Клычков, друг Есенина, бронзолитейщик Савинский. Для выполнения поставленных целей Канёнков купил несколько браунингов в оружейном магазине Биткова на Сретинском бульваре. Оружие он прятал на чердаке своего дома. К Каняевой он поручил связаться с руководством и выяснить, не пора ли начинать боевые действия. На другой день девушка пришла к Каненкову и сообщила, что выступать пока рано и надо готовить оружие. Как известно, наиболее активные революционные события развернулись в Москве в декабре 1905 года. Каненков очень активно участвовал в них. Под его руководством... Была сооружена баррикада на Арбате, нашли применение и браунинги, зарытые на чердаке. Однако баррикада просуществовала недолго. Передовые части Семёновского полка достаточно быстро её разрушили. Подавлен был и весь московский майдан. Прошла неделя после боевых столкновений, в течение которой Канёнков таился в своей мастерской. И вот он вновь появился в кофейне Чтобы продолжать работу над заказом эксплуататора Филиппова. Сыновья булочника Николай и Борис встретили его в весёлом настроении. Молодые люди с радостью и увлечением стали показывать Конёнкову гильзы и пульки, которые они выкопали из штукатурки и приделали к цепочкам карманных часов как брелоки. Молча Спора работает конёнков со своими помощниками. Вокруг ходит развязные сыновья Филиппова. Архитектор Эхинвальд, до декабрьских событий представлявшийся поборником свободы, обзавёлся Браунингом, клянёт революционеров экспроприаторов. Конёнков спешит. Ему тягостно находиться под покровительством пошлого богача, палача рабочих Филиппова. Но дух его светел, под его резцом рождаются образы, навеянные далекой Греции, согретые любовью к Тане Коняевой. Вот так читаем мы в советской биографии скульптора. Наконец, работа была закончена, и мраморные фигуры Вакха и Вакханки, два брельефа, изображающие вакханалии, украсили вестибюль кофейни. И как ни противен был Коненкову, пошлый богач, Он вынужден был просить его ускорить выдачу солидного вознаграждения за труд. Получив расчёт, Конянков сразу же обвенчался с Коняевой в церкви на Капельках. Затем молодые отправились в свадебное путешествие на Смоленщину, родину Конянкова. Незадолго до революции Сергей Тимофеич выбрали действительным членом Академии художеств. По табелю о рангах это соответствовало генеральскому званию, но своих радикальных взглядов на переустройство мира он не поменял, не порвал скульптур отношений и со сподвижниками по революционной борьбе. Однажды ему на хранение должны были привести из подпольной типографии прокламации, но жандармы повысили бдительность и обыскивали всех подозрительных. Сподвижники задумались, как же быть? нах, ну в чём же дело, рассерчал Канёнков. Отправьте их по почте посылкой на мой адрес, только напишите: его превосходительству, члену императорской академии. Ты да вы с ума сошли. А вдруг это превосходительство вас выдаст, сказали сподвижники. Не выдаст, засмеялся Канёнков. Ведь я и есть это самое превосходительство. С приходом новой власти, которую Сергей Тимофеевич горячо приветствовал, материальное положение его даже немного ухудшилось. Как вспоминал скульптор гораздо позднее, когда-то году в 1920-м, приснился ему сон. Из всех щелей в доме к нему сбегаются тараканы. Черные, желтые, какие-то сливовые. Что бы это значило, задумался скульптор, единственным Кто смог объяснить конёнково значение сна, стал знакомы сапожник. Сапожник Вещун сказал воятелю, что тараканы снятся к деньгам. Но деньги вроде ниоткуда не ожидались, ведь богатые заказчики Конёнкова, вроде буржуя Филиппова, давно уже дали дёру из стороны, победившего пролетариата. Тогда Конёнков вместе с сапожником пошли к друзьям мраморщикам, где все подтвердили, что тараканы во сне это верный признак обогащения. После этого друзья отправились к нынешнему ГУМу на Красную площадь. Когда-то он сделал деревянную скульптуру, которую поставили в текстильном отделении магазина. И вот в этот день они повстречали у ГУМа заказчика. Он-то и торопился к скульптуре отдать деньги. На радостях Каненков с другом отправились в единственный работающий в то время в Москве ресторан, у Автандилова. Изрядно выпив и отметив чудесный факт сбывшегося сна, они, выйдя из ресторана, пошли гулять и стали приставать с дурацкими вопросами к красноармейцу, стоявшему на посту. «Скажите», — заплетающимся языком спросил Каненков. «А по-вашему?» К чему такой сон? Тараканы. Какие тараканы? Насторожился часовой. Чёрные и жёлтые. Бдительный красноармеец решил, что подобные разговоры отдают явный контрреволюцией, и арестовал приятелей. Скульпторов повели куда следят. От серьёзных неприятностей их спасло только то, что Конёнков тогда был профессором высших технических художественных мастерских. А его друг имел документ, удостоверяющий, что он сапожник, то есть пролетарий. Дальнейшая судьба Конёнкова представляется достаточно интересной, и о ней мы расскажем в следующих главах. Ну, вернёмся в булочную. После событий 1905 года Дмитрий Иванович Филиппов всё же пошёл на мировую со своими пекарями, повысив им оклад и дав ещё по одному выходному в праздники. Хотя уже тогда он испытывал определённые финансовые проблемы, он задумал после успешного дела с кофейней открыть в своём доме большую гостиницу для перестройки здания, пригласив того же Эйхенвальда. Это вызвало необходимость привлечения кредитов, а отдать их Филиппов не смог. Итогом стало банкротство. В 1905 году Московский коммерческий суд Передал управление фирмой администрации, набранной из представителей кредиторов. Но хлеб по-прежнему выпекался по фирменным Филипповским рецептам. В 1908 году Дмитрий Иванч скончался, прожив меньше, чем его отец, всего 53 года. И уже его сыновья продолжили дело торгового дома братьев Филипповых. В 1915 году, когда судебная опека кончилась, И всё сызново пошло на лад. В Москве насчитывалось уже более 20 филипповских булочных, а ещё открывались магазины в Туле, Саратове, Ростове-на-Дону, Царском Селе. Все поколения Филипповых занимались благотворительностью, жертвовали на приюты, богодельни, храмы. Пекли хлеб и развозили его по тюрьмам, не беря за это ни копейки. А если им заказывали хлеб с этой целью, Была такая традиция у московских купцов по праздникам заказывать хлеб для арестантов. Ту выручку от таких заказов Филипповы также жертвовали. А Филипповская гостиница Люкс открылась в 1911 году. В ней в 1913 году после своего возвращения в Россию из-за рубежа поселилась актриса Самхата Мария Андреева. Она родилась в 1868 году в артистической семье. Отец ее был главным режиссером Александринского театра в Петербурге, мать служила там же актрисой. В 1886 году Андреева окончила драматическую студию и стала выступать на сцене, сначала на провинциальной, а потом уже и на московской. С 1898 года Андреева – актриса художественного художника. общедоступного театра, куда пришла из общества искусства и литературы вместе со Станиславским и Лилиной. К первой годовщине театра она сыграла шесть разнохарактерных ролей и показала себя актрисой широкого диапазона, создав образы Оливии в "Двенадцатой ночи" Шекспира, Ирины в "Трёх сёстрах" Чехова, Наташи в "На дне" Горького. Но Андреева была не только актрисой. Она активно вращалась в большевистских кругах, за что Ленин придумал ей партийную кличку Феномен. И тем самым подчеркнул необычность подобного явления в среде русской художественной интеллигенции. В 1900 году Мария Фёдоровна Андреева стала женой Максима Горького, познакомившись с ним во время гастролей художественного театра в Крыму. В 1906 году супруги выехали за границу, сначала в Германию, потом в Италию, на Капри. Осенью 1913 года Андреева приехала на родину, а Горький же остался на Капри. По возвращении Андреева сразу же увлеклась идеей создания киностудии, собственно, для этого она и вернулась. Она мечтала выпускать реалистические идейные кинофильмы. Она хотела создать подлинно художественный кинематограф, перекинуть мосты между театром и кино, так писал один из старейших русских кинематографистов, Моисей Никифорович Олейников. К воплощению своей идеи Андреева привлекла Шаляпина, Горького, ряд актёров художественного театра, а также большевика Красина. По старой памяти Вот что писала по этому поводу сама Андреева в декабре 1913 года. Относительно синема дело обстоит так. Есть договор ещё не подписанный, но обещанный. Есть обещание Шаляпина играть исключительно для этого кинематографа. Есть 1025 30 денег данных двумя-тремя человеками. Есть сочувствие Алексея Максимовича. Рук я не складываю, духом не падаю, но трудно. К сожалению, мечта Мандреевой не суждено было сбыться. Здесь, в гостинице Люкс в 1919 году, жил Сергей Есенин. Он проживал вместе с журналистом Устиновым. Имя Устинова сегодня прочно забыто, а вот тогда это был достаточно известный журналист, часто выступал со статьями на литературные темы во многих газетах и журналах. Устинов был большим другом Есенина и очень положительно повлиял на духовное формирование поэта. В воспоминаниях Устинова читаем. В начале 1919 года Сергей Есенин жил у меня в гостинице Люкс, бывшей тогда общежитием НКВД, где я имел две комнаты. Мы жили вдвоём. Во всех сутках не было ни одного часа, чтобы мы были поодиночке. Около 2 часов мы шли работать в Правду, где я был заведующим редакцией. Есенин сидел со мной в комнате и прочитывал все газеты, которые мне полагались. Потом приходили домой и вели бесконечные разговоры обо всём: о литературе и поэзии, о литераторах и поэтах, о политике, о революции и её вождях. Так вспоминал Устинов. Впоследствии Устинов и Есенин разошлись, но Есенин всегда с теплым чувством вспоминал своего друга и даже посвятил ему экспромт. В этом экспромте упоминается Литовский, еще один знакомый поэта. «Пусть я толка да не таковского, пью я в первый раз у Литовского, серый глаз мне дорог из-за синего, вспоминаем мы с ним Устинова». К началу 1930-х годов обстановка в бывшем Филипповском доме резко изменилась. Ефим Зазуля писал: "Вдоль тротуаров зимой снег лежал кучами. В доме было какое-то общежитие, в нём жил знакомый с семьёй. Жгли ящики из комодов. Есть почти нечего было. Приятель заходил напротив в кафе поэтов и смачно ел картофельные пирожные". Я его смутил однажды, нечаянно спросил, почему он не отнесет пирожное домой, жене и детям. Покраснел. До губаха жалко выглядели крошки. Но облизнулся и продолжал есть. «Свинство», — сказал я, — не для того, чтобы еще более смутить его, а наоборот, чтобы резкой, чересчур преувеличенной оценкой факта мелкого эгоизма смягчить, чуть упрек, нивелировать его. Вход в бывшее кафе Филиппова теперь с Гленищенского переулка, а был с Тверской. Со времени НЭПа, когда кафе это открылось, с этого входа классически выталкивали пьяниц и буянов. Много было драк. Запомнился высокий с белокурой, наивной хулиганской физиономией. Его вытолкнули, и он убил нещадно двух швейцаров, милиционера, извозчика и ещё кого-то в зелёной шляпе. исполинская сила. Что он вымещал с такой яростью? Ему, по-видимому, пришлось в большой ответ держать за столь большую прелесть общества, как говорил Лев Толстой. Из этих дверей часто выталкивали. Пьяницы традиционно упирались ногой в косяк. Еще запомнился один, еле держась на ногах, деликатно красился пальцем. Теперь мрачную дверь сняли, а вход — с переулка. Вот так писал Ифим Зазуля. Общежитие, о котором пишет Зазуля, в 1930-х годах принадлежало уже не НКВД, а Коминтерну, специальной организации, распространявшей идеи коммунизма по всему миру. Здесь, в тесноте, но не в обиде, жили будущий президент Чехословакии Климент Готтвальд, руководитель Восточной Германии Вальтер Ульбрихт, Итальянский коммунист Пальмиро Тольятти, широко известный прежде всего тем, что его имя дало название городу на Волге, но ну и наконец, генеральный секретарь французской коммунпартии Мари Старес и многие другие. В 1930-х годах по адресу улица Горького, дом 10, жил герой Советского Союза Рихард Зорге. Имя Зорге стало известно советским людям только во времена оттепели. Никита Хрущёв, посмотрев западный художественный фильм, заинтересовался судьбой отважного разведчика и дал указание наградить его посмертно. Зорге неоднократно сообщал в Москву о дате нападения на СССР. Он был разоблачён и погиб в застенках японских милитаристов в 1944 году. Несмотря на то, что члены семьи Зорге находились в это время в Советском Союзе, Их постигла не менее печальная участь. По указанию, били их и крестовали и отправили в лагерь.